Глава двадцать «Думаю, я наконец понял, почему Рошек так сильно меня не любит. Он не верит, что чужак вроде меня действительно может стать героем веков. Он уверен, что я обманул философов и провидцев и не по праву ношу знак героя. Рошек думает, что только настоящему тересийцу суждено стать героем. Как ни странно, его ненависть лишь прибавляет мне решимости». Я докажу ему, что в силах выполнить эту задачу. Вечером в лавку Колченога вернулись измученные люди. Казнь продолжалась много часов. Братство не выдвинуло никаких обвинений. Вседержитель ничего не объяснил. Людей просто убивали и убивали одного за другим. Когда с пленниками было покончено, Вседержители и его поручители покинули площадь, оставив гору трупов на эшафоте и фонтаны полной крови. Кельсер с друзьями прошел в кухню, и Вин вдруг заметила, что ее не беспокоит головная боль. Она казалась теперь слишком незначительной. На столе все еще стояло блюдо с лепешками, которое кто-то заботливо накрыл салфеткой. Никто на него не посягнул. «Ну хорошо», — сказал Кельсер, занимая излюбленное место у буфета. «Работаем дальше». «Что теперь нам следует делать?» Доксон сходил за записями, лежавшими в угловом шкафчике, и вернулся к остальным. «Раз гарнизон ушел, переключаемся на знать», — сказал он, усаживаясь за стол. «Точно», — согласился Брис. «Если мы действительно намерены захватить сокровищницу, имея в распоряжении всего несколько тысяч солдат, нам определенно необходимо, чтобы гвардии Вседержителя стало не до нас». Таким образом, война домов приобретает первостепенное значение». Кельсер кивнул. «Ты читаешь мои мысли». «Но что будет, когда война закончится?» — спросила Вин. «Ведь в результате возвысятся какие-то из домов, и нам придется иметь дело с ними». Кельсер покачал головой. «Я не намерен позволять войне кончаться, Вин. По крайней мере, она должна идти достаточно долго». Вседержитель отдает приказы, братство обеспечивает их выполнение. Но только лорды действительно способны заставить Скаа работать. Поэтому, если мы вовлечем в междоусобицу достаточное количество знатных семей, государственная машина рухнет сама по себе. Мы не можем сражаться со всей последней империей, она слишком велика. Но мы можем встряхнуть ее как следует и расколоть, а потом заставить осколки воевать между собой. «Необходимо создать финансовое напряжение в великих домах», заметил Доксон, Ройс в бумагах. «Аристократия — это прежде всего финансовый институт, и недостаток денежных средств может опрокинуть любой из домов». «Брис, нам, наверное, потребуются твои маски», — сказал Кельтер. «Пока я один трудился над разжиганием войны, но если мы хотим пробудить город до возвращения гарнизона, придется поднапрячься». Брис вздохнул. Отлично. Главная осторожность. А то как бы меня не узнали по одной из личин. Я не смогу появляться на больших приемах или балах, но смогу наносить частные визиты. То же самое касается тебя, Докс, сказал Кельсер. Я уже догадался, кивнул Доксон. Это опасно для вас обоих, но нам надо действовать быстро. Вин останется нашим главным шпионом, и мы, возможно, попросим ее распространять ложные слухи, способные нарушить равновесие в домах. «Пожалуй, следует сосредоточиться на самой верхушке», — добавил Хэм. «Без сомнения», — кивнул Брис, — «если наиболее могущественные дома станут выглядеть уязвимыми, их враги поспешат воспользоваться случаем» и только когда великие дома падут, станет ясно, что именно они и были основой экономики. На несколько мгновений воцарилась тишина. Потом сразу несколько голов повернулась в сторону Вин. «Что?» — спросила она. «Речь идет о доме Венчер Вин», — пояснил Доксон. «Он самый сильный из великих домов». Бриз кивнул. «Да. Если падет дом Венчер, вся последняя империя это почувствует». Вин какое-то время молчала. «Не все они плохие люди», — сказала она наконец. «Возможно», — кивнул Кельсер. «Но лорд Страф Венчер определенно плохой человек, а его семья — венец последней империи. Дом Венчер должен рухнуть, а ты в близких отношениях с одним из его членов». «А не ты ли мне велел обходить до стороной?» — раздраженно подумала Вин. «Просто держи ушки на макушке, дитя», — сказал Брис. «И попробуй подвести парнишку к разговору о делах семьи. Найди зацепку. Остальное мы сделаем сами». Вот они, те игры, которые так ненавидит Эллен. Но воспоминания о массовой казни были такими свежими. Да, это необходимо прекратить. Кроме того, Эллен сам говорил, что не слишком любит свою семью». — Не исключено, что она сумеет что-нибудь найти. — Я посмотрю, что можно сделать, — сказала Вин. В дверь постучали, и один из подмастерьев поспешил открыть. На кухне появился Сейзит, плотно закутанный в плащ с с опущенным капюшоном. Кельсер взглянул на часы. — Ты рано, Сейс. Воспитываю в себе такую привычку, мастер-кельсер, — ответил Тересийц. Доксон насмешливо вскинул брови. «Эту привычку неплохо бы приобрести еще кое-кому», — Кельсер фыркнул. «Даже если всегда приходишь вовремя, это не значит, что от тебя есть польза». «Как наши люди, Сейс?» «Неплохо, мастер Кельсер, насколько позволяет ситуация. Они не могут вечно прятаться в складах Рину». «Знаю», — согласился Кельсер. «Докс, Хэм, подумайте над этим. От нашей армии осталось около двух тысяч». «Я хочу, чтобы вы привели солдат в лютадель», — Докс задумчиво кивнул. «Найдем способ». «Хочешь продолжить их тренировки?» — спросил Хэм. «Да». «Разобьем их на отряды, а отряды по отдельности спрячем. Не можем же мы заниматься с каждым солдатом лично. Скажем, по двести человек в отряде. И разместить в трущобах». «Только нужно, чтобы отряды не знали друг о друге», — сказал Доксон и о том, что мы все-таки собираемся устроить штурм дворца. При таком количестве мятежников в городе всегда есть опасность, что кто-то попадется поручителем». «Верно», — согласился Кельсер. «Скажем каждому отряду, что он в столице один, на случай какой-то необходимости в будущем». «Ты говорил, нужно продолжить набор людей», — напомнил Хэм. Кельсер кивнул не помешало бы, по крайней мере, удвоить количество солдат. «Это будет нелегко», — с сомнением произнес Хэм. «Учитывая, что наша армия потерпела поражение...» «Какое поражение?» — удивился Кельсер. «Скажите людям правду. Армия выполнила свою задачу, полностью нейтрализовав столичный гарнизон». «Правда, большинство погибло», — пробормотал Хэм. «Об этом можно умолчать», — сказал Брис, «или истолковать в свою пользу». «Люди рассержены казнью. Они прислушаются к нам». «В общем, на ближайшие месяцы твоя задача, Хэм, набор людей», — подытожил Кельсер. «Времени маловато», — возразил Хэм. «Посмотрим, что я сумею сделать». «Вот и хорошо. Сейс, сообщение пришло?» «Пришло, мастер Кельсер», — ответил Сейзет, извлекая из-под плаща письмо и протягивая Кельсеру. «Что это?» — удивился Брис. «Весточка от Марша», — сказал Кельсер, вскрывая письмо и быстро просматривая его. «Он уже в городе, и у него есть новости». «Какие новости?» — быстро спросил Хэм. «Он не пишет», — пожал плечами Кельсер, беря лепешку с блюда. «Но пишет, где можно встретиться с ним сегодня вечером». Кельсер направился к двери, на ходу прихватив плащ с Ка. «Осмотрюсь там, пока не стемнело. Пойдешь со мной, Вин?» Вин кивнула и поднялась с места. «Остальные продолжают работать над планом», — приказал Кельсер. «Я хочу, чтобы через два месяца город бурлил да так, чтобы после взрыва даже Вседержитель не смог собрать заново все осколки». «Ты ведь чего-то не сказал?» — спросила Вин, отворачиваясь от окна и глядя на Кельсера. Умолчала о какой-то части плана». Кельсер смотрел в темноту. Марш выбрал для встречи заброшенное здание в закоулках, нищий без СКА. Кельсер нашел еще один пустующий дом напротив, и теперь они с Вин сидели на верхнем этаже, наблюдая за улицей и ожидая марша. «Почему ты спрашиваешь?» — сказал, наконец, Кельсер. Содержитель, – ответила Вин, отковыривая щепки от дряхлого подоконника. «Я сегодня почувствовала его силу, Не думаю, что ее ощутили другие, они ведь нерожденные туманом. Но ты-то должен был. Она подняла голову, встретившись с Кельсером взглядом. Ты все еще надеешься выманить его из города перед тем, как мы попытаемся захватить дворец? Не беспокойся насчет него, сказал Кельсер. Одиннадцатый металл нам поможет. Винна нахмурилась. За окном яростно горело садившееся солнце. Вскоре наползет туман, и с ним, видимо, стоит ожидать марша. «Одиннадцатый металл», — подумала Вин, вспоминая скептицизм, с которым все члены команды слушали рассказы о нем. «Это действительно правда?» — спросила она. «Одиннадцатый металл? Конечно. Я ведь показывал его тебе, помнишь?» «Я о другом», — возразила Вин. «Я о легендах. Они правдивы? Или ты лжешь?» Кельсер повернулся к ней, хмурясь. Потом усмехнулся. «А ты дерзкая девочка, Вин!» «Я знаю». Улыбка Кельсера стала шире. «Ответ нет. Я не лгу. Легенды говорят правду, хотя мне понадобилось немало времени, чтобы разыскать их». «И та пластинка, что ты показывал, действительно одиннадцатый металл?» «Думаю, да». «Но ты не знаешь, как его использовать?» Кельсер помолчал и качнул головой. «Да». «Не знаю». Звучит не слишком утешительно. Она пожала плечами и снова отвернулась к окну. «Даже если мне не удастся вовремя разгадать его тайну, я сомневаюсь, что Вседержитель такая уж проблема, как тебе кажется. Он могучий аламант, признаю. Но он знает далеко не все. Если бы он знал все, мы были бы уже мертвы. И он не всемогущ». Потому что иначе ему не пришлось бы устраивать казнь, чтобы запугать людей до полной покорности. Я не знаю, что именно он собой представляет, но думаю, что он скорее человек, чем Бог. Его дневник ⁇ это же мысли обычного человека. Его истинная сила пришла вместе с богатством и армией. И если мы лишим его и того, и другого, он просто не сумеет остановить развал империи. Винна хмурилась. «Может, он не бог, но он нечто особенное, Кельсер. Сегодня на площади я ощущала, как он гасит мои чувства даже сквозь медную завесу». «Это невозможно, Вин», — возразил Кельсер. «Если бы это было так, инквизиторы находили бы аламантов, даже когда их прикрывают курильщики. Ты думаешь, они не переловили бы всех туманщиков с Каа, если бы это было возможно?» Вин в ответ развела руками. «Ты же знаешь, что Вседержитель очень силен», — добавил Кельсер. «И тебе казалось, что ты чувствовала его силу сквозь защиту. Вот так». «Может, он прав?» — думала Вин, отковыривая от подоконника еще одну щепку. «В конце концов, он практикует аломантию куда дольше меня. Но ведь что-то я ощущала. А тот инквизитор, который чуть не убил меня, он же нашел меня в темноте, под дождем. Значит, и он должен был что-то ощущать». Вин решила оставить эту мысль на потом. «Одиннадцатый металл», — напомнила она. «Почему мы не можем просто взять и испытать, на что он способен?» «Все не так просто», — возразил Кельсер. «Ты помнишь, я учил тебя никогда не жечь металлы, не принадлежащие к десятке», — Вин кивнула. «Это может быть смертельно опасно», — продолжал Кельсер. «Ты рискуешь серьезно заболеть, просто воспламенив неправильный сплав». «И если я ошибаюсь насчет одиннадцатого металла...» «Он убьет тебя», — тихо договорила Вин. Кельсер кивнул. «Значит, ты вовсе не так уверен, как пытаешься показать», — решила Вин. «Иначе ты бы уже давным-давно испытал его». «Вот что ты надеешься найти в дневнике», — сказала она вслух. «Ключ к тому, как пользоваться одиннадцатым металлом». «Да», — не стал отрицать Кельсер. «Но, боюсь, в этом смысле нам пока не слишком везет. В дневнике вообще не упоминается о Ламанте. Зато там говорится о ферухимии. напомнила Вин. Кельсер, стоя у окна, посмотрел на нее сверху вниз. «Значит, Сейзит рассказал тебе?» Вин напустила взгляд. «Ну, я его вынудила», — Кельсер усмехнулся. «Интересно, какую угрозу я создал для мира, научив тебя Алламантии?» «Впрочем, мой учитель говорил обо мне то же самое». Он вправе тревожится. «Разумеется, кто спорит?» Вин улыбнулась. Солнце за окном почти зашло, и в воздухе появились первые полупрозрачные струйки тумана. Они висели словно призраки, медленно увеличиваясь в размерах, уплотняясь, расползаясь во все стороны в ожидании ночи. Сейзит успел мало рассказать мне о ферухимии, осторожно произнесла Вин. На что она способна? Она с легкой тревогой ждала ответа, подозревая, что Кельсер поймает ее на лжи. Ферухимия чисто внутреннее явление, почти сразу ответил Кельсер. Она дает примерно то же, чего мы добиваемся с помощью пьютера и Олова. Силу, выносливость, обостренный слух и зрение, но каждое из качеств. Необходимо накапливать по отдельности. И с ее помощью можно добиться того, на что не способна аламантия: память, скорость физических реакций, ясность мысли, даже такие странные вещи, как физический вес или физический возраст, можно менять с помощью ферухимии. Значит, ферухимия сильнее аламантии? – спросила Вин. Кельсер пожал плечами. У нет внешних сил. Они способны возбуждать или притуплять чувства людей, отталкиваться или притягиваться. И главное ограничение ферухимии в том, что ты можешь запасать разные качества только одним способом, черпая их из собственного тела. Если, например, хочешь в какой-то момент стать вдвое сильнее обычного, тебе придется на несколько часов сделаться очень слабой и таким образом накопить силу. Если хочешь обрести способность быстро излечиваться, придется долгое время побыть больной. В Алламантии наше топливо – металлы, и мы в силе, пока у нас есть запас, чтобы жечь. Для ферухимика металлы имеют другое значение. Это лишь приспособление для хранения, а настоящее топливо – собственное тело. Но можно ведь украсть чужое металлическое хранилище. Не поможет. Феррухимик использует только тот запас, который сам же создал внутри себя. А, вот так. В общем, я бы не сказал, что ферухимия сильнее аламантии. У обеих есть свои преимущества и свои недостатки. Например, максимальная сила аламанта зависит от максимальной яркости горения металла, и это его предел. Ферухимик этим не ограничен. Если он обладает достаточным запасом физической силы, чтобы на час стать, например, вдвое сильнее обычного, Он может выбрать и другой вариант. Стать втрое сильнее на более короткий период, или даже в четверо, в пятеро. Но время, конечно, при этом сократится. Вин задумалась. Это немалое преимущество. Верно, согласился Кельсер, доставая из-под плаща маленький флакон с бусинками Атиума. Но у нас есть это. Не страшно, если ферухимик обретет силу пяти, даже пятнадцати человек. Когда я подожгу атиум, то начну предвидеть его действия и смогу победить. Вин согласно кивнула. Кельсер откупорил флакон и вытряхнул одну бусинку. Потом достал второй флакон с обычной смесью металлов и бросил бусинку в него. Возьми. Вдруг понадобится. Сегодня? Удивленно спросила Вин, беря флакон. Кельсер молча кивнул. Но мы же ждем марша. «Надеюсь. Но представь, что поручители раскрыли его и заставили написать письмо. Возможно, они следят за ним или просто схватили его и под пыткой вынудили рассказать о сегодняшней встрече. Марш находится в опасном положении. Вообрази, что ты приезжаешь на бал, где вместо вельмож только поручители и инквизиторы. Каково?» Винса содрогнулась. «Пожалуй, ты прав», — сказала она, пряча в карман флакончик с атиумом. «Знаешь, что-то со мной не так, наверное. Никак не могу забыть о том, как дорого стоит эта штука». Кельсер ответил не сразу. «Мне стоило больших трудов перестать думать о цене Атеума», — проговорил он наконец. «Я...» Вин замолчала, взглянув на его руки. Кельсер теперь носил перчатки и рубахи с длинным рукавом. О нем ходило слишком много слухов, и если бы кто-то посторонний заметил шрамы, это грозило бы бедой. Но Вин знала, что шрамы никуда не делись. Тысячи тонких белых полосок, пересекающихся, наползающих друг на друга. «Честно признаться», — сказал Кельсер, — «ты права относительно дневника. Я надеялся отыскать сведения об одиннадцатом металле. Но аламантия вообще не упоминается там, даже в сравнении с ферухимией. Однако две силы во многом схожи. Я предполагал, что автор дневника мог их сопоставлять. Возможно, он боялся, что кто-то посторонний прочтет его записи и не хотел выдавать себя, как Аламанта. Кельсер кивнул. Возможно. Или он к тому времени еще не пробудился. Но что бы ни случилось в горах Тереса, это превратило его из героя в тирана. Рискну предположить, что заодно пробудило и его силу мы не узнаем этого пока сезет не закончит перевод ему ведь немного осталось да всего несколько страниц но я надеюсь что в них то и соль прочее меня разочаровало вседержитель не объяснил даже что должен был сделать в тех горах он просто твердит что должен сделать нечто чтобы спасти мир но вдруг это чистое хвастовство мне он не показался хвостуном подумала вин «Скорее наоборот». «Неважно», — сказал Кельсер. «Когда перевод будет закончен, мы все узнаем». За окном быстро темнело, и Вин пришлось воспламенить олово, чтобы нормально различать предметы. Вокруг сразу прояснилось, но улица превратилась в сплетение теней и призрачного света, что, впрочем, естественно для лавянного зрения. Рассудком Вин понимала, что снаружи темно, однако все видела». Не так, как при дневном свете, а приглушенно, мягко, но видела. Кельсер посмотрел на карманные часы. «Долго еще?» — спросила Вин. «Полчаса. Если он придет вовремя, в чем я сильно сомневаюсь. В конце концов, он же мой брат». Вин кивнула и устроилась поудобнее, облокотившись на дряхлый подоконник. Ей стало спокойнее после того, как Кельсер дал ей бусинку Атиума пусть и совсем крошечную. Внезапно Вин встрепенулась. Крупица атиума напомнила ей кое о чем важном, о чем она уже несколько раз думала с тревогой. «Ты ведь ничего мне не говорил о девятом металле», сказала она, оборачиваясь к Кельсеру. Кельсер пожал плечами. «Я говорил, что он не слишком важен». «Говорил. Но что он собой представляет? Сплав какого-то металла с атиумом, наверное». Кельсер покачал головой. «Нет, последние два металла отличаются от восьми основных. Девятый металл — это золото». «Золото?» — переспросила Вин. «И все?» «Я могла бы давным-давно освоить его сама». Кельсер усмехнулся. «Да, если захочешь. Видишь ли, воспламенение золота вызывает неприятные ощущения». Вин прищурилась, глядя на Кельсера, и снова отвернулась к окну. «Ладно». «Посмотрим», — подумала она. «Ты, конечно, решила проверить?» — с улыбкой спросил Кельсер. Вин промолчала. Кельсер вздохнул, достал из сумки золотую меру и маленький напильник. «Попробуй», — предложил он, проводя напильником по монете. «Только если раздобудешь где-то золото, поджигай сначала самую капельку, чтобы убедиться, что золото чистое. А если нет, сама поймешь» пообещал Кельсер, и очень быстро. «Помнишь, как у тебя болела голова от пьютерной гонки? Еще бы!» «Грязный сплав обеспечит ощущение похуже. Намного!» «Когда будешь сама покупать металлы в разных городах, сначала выясни, кто из торговцев занимается именно сплавами для ламантов. Они лично заинтересованы в качестве товара. Потому что рожденный туманом, сильной головной болью, не тот человек, с которым приятно встретиться обывателю». Кельсер стряхнул несколько крупиц золота на маленький лоскуток ткани. Облизнув кончик пальца, он осторожно подхватил одну крупицу и проглотил ее. «Ага, это хорошее», — сообщил он, протягивая Вин Лоскут. «Давай вперед! Только помни, что горение девятого металла вызывает странные ощущения». Вин кивнула, внезапно преисполнившись опасений. «Я ведь ничего не узнаю, пока сама не попробую», — сказала она себе, — Сунула в рот крошечную золотую пылинку и запила водой из фляжки. Внутри ее возник новый источник силы, неизвестный, отличный от тех девяти, что она знала. Посмотрев на Кельсера, Вин глубоко вздохнула и воспламенила золото. И сразу как будто раздвоилась. Она видела себя и еще одну себя. Одна ее часть стала вдруг незнакомкой, совсем не похожей на девочку, какой она была. Девочка всегда оставалась осторожной и внимательной и ни за что не подожгла бы неведомый металл, доверившись слову какого-то человека. Но эта новая женщина сделалась очень глупой. Она забыла чуть ли не все, благодаря чему до сих пор оставалась в живых. Она пила из чашек, наполненных чужими руками. Она доверяла незнакомцам. Она, конечно, была осторожнее многих людей, но и лишилась очень многого. Эта другая Вин была тем, что она в себе всегда втайне презирала, сущим ребенком, тощая, как скелет, одинокая, способная лишь ненавидеть и ничего не знающая о доверии. Она не любила никого, и ее никто не любил. Она постоянно твердила себе, что ей плевать на это, разве в жизни есть смысл? Он обязан быть. Жизнь не может быть такой жалкой, как кажется». «Нет, она именно такая. В ней нет ничего стоящего». Вин разрывалась. Она находилась сразу в двух местах, ощущала движение двух тел, была и девочкой, и женщиной. Она осторожно протянула руки по одной от каждой Вин и коснулась своих лиц. Тут Вин судорожно вздохнула, и все исчезло. Ее охватила буря чувств, она ощущала смущение и бессмысленность произошедшего. В комнате не было стульев, поэтому Вин опустилась на пол, прислонилась спиной к стене и обхватила руками колени. Кельсер подошел, присел рядом, положил руку на плечо. «Все в порядке, Вин». «Что это было?» — шепотом спросила она. «Золото и атиум дополняют друг друга, как и остальные парные металлы», — объяснил Кельсер. «Атиум дает возможность заглянуть в будущее, пусть только в ближайшее». «Золото действует сходным образом, только показывает прошлое. Или, по крайней мере, иной вариант тебя самой, если бы в прошлом обстоятельства сложились по-другому». По телу вин пробежала дрожь. «Зловещее чувство видеть сразу два собственных тела, ощущать себя двумя разными людьми». Ей было не по себе. Мысли путались. К счастью, все быстро проходило. «Если что, напомни мне, что тебя надо слушаться». «По крайней мере, когда речь идет об баламантии», — Кельсер усмехнулся. «Я как мог старался уберечь тебя от девятого металла. Но ты и сама бы все узнала». «Ничего, ты справишься», — Вин кивнула. «Да, уже почти прошло. Но это не видение, Кельсер. Это было на самом деле. Я могла коснуться себя, другой себя». «Да, золото вызывает сильные ощущения», — согласился Кельсер. «Но второй тебя здесь не было. По крайней мере, я никого не видел. Это просто галлюцинация». «Но атиум дает не галлюцинацию», — возразила Вин. «Тени на самом деле показывают, что вскоре сделает человек». «Верно», — кивнул Кельсер. «Я, по правде говоря, не знаю. Золото — странная штука, Вин. Не думаю, что кто-нибудь его понимает. Мой учитель, Джаммил, говорил, что золотые тени...» Это те, кто не существовал на самом деле, но мог бы существовать. Личность, которой ты стала бы, если бы не сделала определенного выбора. Конечно, Джамил был немного чокнутым, так что я не знаю, стоит ли верить его словам. Вин подумала, что вряд ли захочет в ближайшее время разбираться с золотом. Она вообще надеялась, что ей никогда не придется его поджигать. Она осталась на полу, стараясь привести себя в порядок, а Кельсер вернулся к окну. Постояв немного, Он высунулся наружу. «Что? Пришел?» — спросила Вин, поднимаясь на ноги. Кельсер кивнул. «Может, останешься здесь и отдохнешь немножко?» — предложил он. Вин отрицательно покачал головой. «Ну ладно», — сказал Кельсер, выкладывая на подоконник все металлическое. Часы, напильник и прочие мелочи. «Пошли». Они не стали выбираться через окно. Кельсер хотел остаться незамеченным, хотя в этой части закоулков было так пустынно, что Вин не понимал, о чем он беспокоится. Они спустились по шаткой лесенке и, крадучись, вышли на улицу. Дом, выбранный маршем для встречи, был в еще худшем состоянии, чем тот, где они сидели в ожидании. Входная дверь отсутствовала, от нее осталось несколько гнилых досок на полу. В прихожей пахло пылью и сажей, и Вин наморщила нос, чтобы не чихнуть. Человек, стоявший в дальнем конце комнаты, обернулся на звук. Кел, «Да, это я. И Вин!» Когда Вин подошла ближе, она заметила, что Марш щурится, напряженно всматриваясь в темноту. Было странно наблюдать за ним, прекрасно видя все вокруг, но зная, что для Марша они всего лишь тени. Дальняя стена здания частично обвалилась, и в помещении свободно проникал туман, почти такой же густой, как снаружи. «У тебя татуировки братства!» — воскликнула Вин, уставившись на Марша. «Само собой!» — ответил Марш привычным сухим голосом. «Я сделал их еще до того, как пристал к каравану. Без них я не смог бы притвориться неофитом!» Татуировки были скромными и выдавали в нем поручителя самого низшего ранга. Однако этот рисунок невозможно было с чем-либо спутать. Темные линии, окружавшие глаза — зигзагами разбегались в стороны. И еще среди них выделялась одна особенная линия, толстая, ярко-красная, идущая вниз. Вин узнала ее. Такие татуировки носили поручители, принадлежавшие к кантону Инквизиции. Марш не просто проник в братство. Он сумел пробраться в самый опасный его кантон. «Теперь они у тебя на всю жизнь», — вздохнула Вин. «Такие заметные! Куда бы ты ни пошел, каждый узнает в тебе либо поручителя, либо мошенника!» «Что ж, такова плата, Вин!» — тихо сказал Кельсер. «Это не имеет значения», — возразил Марш. «Все равно я недолго протяну. Давайте поспешим. Мне нужно идти. У поручителей хлопотливая жизнь, так что у меня всего несколько свободных минут». «Хорошо?» — кивнул Кельсер. «Судя по всему, внедрение прошло благополучно». «Все нормально», сухо», — сухо ответил Марш. «Даже как-то слишком хорошо. Я ведь думал, что буду выделяться из группы. Я исходил из того, что не прошел пятилетней подготовки, как другие новички, и потому окажусь в невыгодном положении. Я постарался осторожно расспросить других, чтобы точно представлять себе будущие обязанности». «Но, похоже, я уже знал о братстве больше некоторых и был лучше подготовлен». «Приланы это заметили?» — Кельсер рассмеялся. «Ты всегда умел добиваться своего». Марш тихонько фыркнул. «Как бы то ни было, мои знания, не говоря уж об искусстве охотника, помогли мне завоевать определенную репутацию. Я не уверен, конечно, что мне нравится пристальное внимание приланов». Моя легенда, которую мы так старательно сочиняли, выглядит довольно хлипкой, когда на тебя смотрят инквизиторы. Винна хмурилась. «Ты сказал, что ты туманщик?» «Конечно», — ответил Марш. «Братство, в особенности кантон инквизиции, охотно привлекает к работе знатных охотников. Я оказался востребованным, и это удерживает их от того, чтобы копаться в моем прошлом». Они рады были заполучить меня, несмотря на то, что я заметно старше большинства новообращенных. — Кроме того, — сказал Кельсер, — ему необходимо было сообщить, что он туманщик, чтобы попасть в самое сердце братства. Большинство поручителей высокого ранга — туманщики, и они благосклонно относятся к себе подобным. — И у них есть на то причины, — быстро продолжил Марш. — Кел. Братство обладает куда большими знаниями и умениями, чем мы предполагали. О чем ты? Они умело используют туманщиков. Просто отлично. У братства есть опорные пункты по всей столице, их называют точками гашения. В каждой постоянно дежурит пара гасильщиков, и их единственная обязанность – распространять вокруг угнетающее воздействие, сглаживать и подавлять чувства всех, кто находится поблизости, Кельсер зашипел сквозь зубы. «И сколько их?» «Десятки. Особенно много их в трущобах СКА. В братстве знают, что над СКА постоянно издеваются, но хотят, чтобы все продолжалось и дальше». «Проклятие!» воскликнул Кельсер. «Я всегда чувствовал, что СКА в Лютадели более забитые, чем в других местах, и меня это удивляло. Теперь понятно, почему нам так трудно было рекрутировать солдат». «На людей постоянно давят гасильщики!» Марш кивнул. «Да, и у братства очень хорошие гасильщики, кел Очень сильные. Они даже лучше Бриза. И они гасят людей постоянно, каждый день. Поскольку они не делают ничего особенного, просто удерживают СКА от бурных проявлений чувств, их трудно обнаружить. Каждая такая команда включает также курильщика, прикрывающего их, и охотника». Он выслеживает ламантов, оказавшихся в поле его зрения. «Могу поспорить, что так инквизиторы и находят своих жертв. Ведь большинство наших людей прекрасно понимает, что нужно быть осторожным там, где много поручителей, но расслабляется на территории трущоб». «Ты можешь достать карту этих точек?» — спросил Кельсер. «Нам нужно знать, где прячутся охотники». Марш кивнул. «Попробую». Я как раз сейчас направляюсь на такую точку. Персонал всегда сменяется по ночам, чтобы не выдавать себя. Высшие чины заинтересовались мной, и мне позволено посетить несколько точек, чтобы ознакомиться с их работой. Посмотрим. Может, я и смогу составить для тебя карту. Кельсер легко поклонился. — Только постарайся не разбрасываться такими сведениями, хорошо? — попросил Марш. — Необходимо быть очень осторожным, Кел. «Братство давно хранит тайну этих точек. И теперь, когда она стала нам известна, мы получили серьезное преимущество. Не потеряю его». «Не потеряю», — пообещал Кельсер. «А что насчет стальных инквизиторов? Ты что-нибудь узнал?» Марш немного помолчал. «Они странные, Кел, не понимая, в чем дело. Они, похоже, обладают всеми аламантическими силами», так что можно предположить, что они были рожденными туманом. Больше я ничего о них не знаю. Кроме того, что они стареют». «Правда?» — с любопытством спросил Кельсер. «Так они не бессмертны?» «Нет», — покачал головой Марш. «Поручители говорят, что инквизиторы время от времени сменяются. Твари живут очень долго, но в конце концов умирают от старости, а новых набирают из высшей знати». Это люди, Кел, только их как-то изменили. Кельсер кивнул. Понятно. Если они могут умереть от старости, значит, должен существовать способ убить их. Я тоже так думаю, — сказал Марш. Посмотрим, что мне удастся узнать, но не слишком надейся на меня. Инквизиторы почти не общаются с обычными поручителями. Между ними существует некое противостояние. «Братством руководит лорд Прила, но инквизиторы считают, что власть должна принадлежать им». «Интересно», — медленно протянул Кельсер. Вин почти видела, как работает его ум, осваивая новые сведения. «Мне пора», — сказал Марш. «Пришлось бежать всю дорогу сюда, но я, наверное, все равно опоздаю навстречу». Кельсер кивнул, и Марш направился к выходу, осторожно пробираясь между кучами мусора. «Марш!» — окликнул Кельсер, когда тот стоял в дверях. Марш обернулся. «Спасибо», — сказал Кельсер. «Я могу лишь догадываться, насколько это опасно». «Я стараюсь не ради тебя, Кел, ответил Марш. «Но... благодарю. Постараюсь узнать побольше и пришлю тебе весточку, когда мне будет что сказать. Будь осторожен». Марш растворился в ночном тумане. Кельсер еще несколько минут стоял неподвижно в развалинах дома, глядя вслед брату. «Вот тут он искренен», — подумала Вин. «Он тревожится за брата». «Пошли», — сказал наконец Кельсер. «Тебе нужно вернуться в особняк Рину. Через несколько дней в доме Лекаль будет бал, и ты должна на нем присутствовать».